отличались собственным стилем бить баклуши. Щеголеватого вида Дэн Олбрайт, чопорный и молчаливый, поднялся на борт в первый же день, когда Грёзы Февра вошёл в порт. Он осмотрел судно, ознакомился с машинным отделением, рулевой рубкой. Удовлетворённо кивнув, Олбрайт тотчас удалился в предназначенную для него каюту и принялся там обустраиваться. Дни он проводил, читая книги из хорошо укомплектованной библиотеки парохода.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 Появилась холодная усмешка, которая беспокоила Эбнера Марша. Джефферс был не единственный, кто задавал вопросы. Как-то к нему подошел волосатый Майк и сказал, что подсобные рабочие кочегары распространяют о Йорке и его гостях всякие сплетни. Он поинтересовался у Марша, не нужно ли принять какие-нибудь пресекающие меры. «Какие сплетни?» Волосатый Майк многозначительно пожал плечами.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 как раз по центру. Марша сушил стакан, свернул газету и пошел в корабельную контору. — У вас есть последний номер «Демократа»? — спросил он у Джефферса. — Боюсь, как бы чертов бляр не выбросил мое объявление. — Вот лежит, — ответил Джефферс. — Только вы не правы, ничего не выбрасывал. Посмотрите на страницы, где помещаются сообщения о перевозках. — Точно. Там оно и было. —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 клубился чёрный дым. Пароход, стоявший по левому борту от грёз февра, под громкие крики отчаливал, выпуская тучи дыма и подавая пронзительные гудки. По правому борту разгружалось крупное заднеколёсное судно. Груз укладывали на плавучую пристань, старую, отслужившую свой век лоханку, пришвартованную к берегу. Вся береговая линия, насколько хватало глаз, в обоих направлениях была забита пароходами.